«Кто чему учит святая церковь? А которая церковь святая? Та, которую зовут святой ее приверженники, считающие себя совершенными, лжеапостолы, полубратья-еретики или та церковь, которую они сравнивают с блудодейцей Вавилонской и в которую, тем не менее, веруем все мы, здесь присутствующие?» «Ваша милость!» — растерянно отвечал Келлорь. «Скажите мне вы, в какую церковь веруете, как в истинную?» «Я верую в истинную римскую церковь, единую, святую и апостольскую, руководимую папой и его епископами». «В это и я верую!» — сказал Келлорь. «Поразительная изобретательность!» — выкрикнул инквизитор. Поразительная ловкость в игре словами. Вы все слышали? Он имеет в виду, что верует в то, что я верую в упомянутую церковь. А сам ускальзывает от необходимости признаваться, во что верует он. Но нам хорошо известны все твои уловки, достойные куницы. Сейчас мы все узнаем. Итак... «Веришь ли ты, что заповеди учреждены нашим Господом, что для правильного покаяния необходимо исповедоваться служителям Господа, что римской церкви присвоено право вязать и решить на земле все, что будет решено и вязано на небе?» «Разве я не должен в это верить?» «Тебя спрашивают не что ты должен, а во что ты веришь?» «Я верю во всё, что указываете вы и другие добрые доктора?» Отвечал Келлэр в испуге. «Вот как! А эти добрые доктора, на которых ты ссылаешься, это случайно не те, кто заправляет твоею сектой? Вот, оказывается, какой смысл твоих слов! Значит, к этим презренным клеветникам...» пытающимся выдать себя за единственных преемников святых апостолов, ты обращаешься за поверкой исповедания веры. Ты пытался протащить мысль, что если я поверю в то же самое, во что веруют они, тогда ты и мне поверишь, а иначе будешь верить только этим. — Я такого не говорил, ваша милость, — пролепетал Келлэль. «Это у вас, получается, будто я так говорил, а на самом деле я верю в вашей милости, когда ваша милость учит меня добру!» «Ну и упорство!» — взвыл инквизитор, обрушивая кулак на поверхность стола. «Бубнит наизусть с бесподобным упрямством формулировки, которые заучил в своей секте!» «Ты ведь что сказал только что?» Ты сказал, что собираешься верить мне только в тех случаях, когда я буду проповедовать добро. Вернее, то, что в твоей секте считается за добро. Точно этими словами всегда отвечают лжеапостолы. И этими же словами отвечаешь сейчас ты. Может быть, даже не сознавая, что не из твоих уст исходят эти фразы, которым тебя обучили в свое время в секте, чтобы морочить голову инквизиторам. И поэтому ты сейчас сам себя обвиняешь своими же собственными словами, хотя я, может быть, и попался бы в ловушку, если бы не обладал долгим опытом инквизиции. Но тебя ждет жесткий допрос, негодяй. Скажи... «Ты когда-нибудь слышал о Герарде Сигалелли?» «Я слышал о нем», — ответил Келлэр и побледнел, если только могло еще сильнее побледнеть это осунувшееся полуживое лицо. «Ты слышал о брате Дольчине из Навары?» «Я слышал о нем». «Ты когда-либо встречался с ним?» Беседовал с ним. Келларь на несколько секунд замер, как будто взвешивая, до какой степени правдивым должен быть его ответ. Потом решился и еле слышно произнес. Я встречался с ним и беседовал. «Громче!» — крикнул Бернард. «Мы хотим услышать, как ты, наконец, выговоришь хоть одно правдивое слово!» Когда вы с ним встречались?